Глава 42. Не хочу причинять тебе боль. Алиса. После ночного визита Керриана я долго не могла уснуть. Выручилась на бок смотря в распахнутое окно. После нанесённой на кожу мази боль отступила. Я могла двигаться, но только неспешно, плавно, и это хорошо, потому что нужду организма никто не отменял. Не знаю, почему сорвалась на Кера, почему нагрубила. Скорее всего, это была самозащита, не иначе. Зеленоглазый только и делал, что фурчал на меня, и задирал нос при встрече или вовсе избегал. Не буду говорить, что мне было неприятно всё это наблюдать, потому что и так понятно. Девушкам необходимо чувствовать, что они нужны, действительно нужны, а не так, на пару раз в тёмном уголке или, как в нашем с случае, во снах. Да, я хотела его. Он притягивал меня, сильно притягивал. Но все же чувство обиды не покидало. а Уж когда боевик заявил, что из-за метки его отношение ко мне поменялось, то молчать я больше не смогла. Да и пусть бы не менялось. Пусть бы ходил дальше надутый, как мышь на крупу. Мне не нужно вот такого принуждения из-за какого-то там укуса. Это не настоящее чувство. Получается, что у Керри она просто не было выбора. Ведь, как сказала Ди, метка очень серьезная вещь. Да и откуда он вообще только смог узнать про эту метку? Устала вышла из комнаты гигиены, неспешно продвигаясь к кровати. На столике уже стоял завтрак, распространяя по комнате ароматы пищи. Я была так благодарна родителям салдра Они проявили настоящую заботу, относясь ко мне так, словно я их дочь. Только успела накинуть халат, который выделила для меня мама Сала, как в дверь, предварительно постучавшись пару раз, вошёл мой заступник. «Доброе утро!» — просиял он, как-то нервно прикрывая за собой дверное полотно. «Как прошла ночь? Как твоя спина?» «Спасибо, неплохо. А спина уже почти не болит. Даже сама немного ходить могу». Улыбнулась я в ответ, чувствуя себя неловко, под пристальным взглядом карих глаз. «Ты уже завтракал?» Не могла понять, но что-то меня смущало и настораживало одновременно. Почему-то захотелось, чтобы Салдер ушёл. Вот не говоря ничего, взял и просто вышел. Но этого не случилось. «Если поделишься завтраком, то буду только рад», — кивнул он. Смущенно растянув губы в улыбке, я осторожно подошла к креслу и сняла металлический колпак, обнаруживая под ним кашу. «Я хотел сказать», — начал Салдер, «что отец отправил к твоим родителям городскую стражу. Они во всём разберутся. Папа поведал им, что случилось, а наш лекарь подтвердил его слова» так что возможно, что их засадеянное кинут за решётку». Подняла взгляд на боевика, наблюдая в нём напряжённость. «Мне их не жаль», — ответила уверенно. «Ни капли. Пусть ещё с собой белобрысую прихватят, а на их поле ягодка». «Ну, тогда хорошо», — облегчённо выдохнул Салдер. «А то я боялся, что ты кинешься их защищать. Просто там папа такой шорох поднял». «А кто у тебя папа?» — между делом спросила я. «Так один из начальников городской стражи», — хлопнул глазами Сал. «Хотя ты, скорее всего, и не знала?» «Нет, не знала», — качнула головой, удивляясь семье боевика всё больше. «А мама у тебя кем работает?» «Мама? Ну, как бы это сказать? В общем, она создаёт платье для свадебной церемонии». «Здорово. поди очень красивые получается Я просто пыталась поддержать разговор, честно. Но он, похоже...» вырулил куда-то не туда. милиса Салат одвинул от меня столик, который с легкостью отъехал в бок Встав на одно колено, он раскрыл ладонь, на которой лежала коробочка. «Салдар», — обеспокойно заёрзала я в кресле, не желая этого видеть, — «остановись». «В том-то всё и дело, что уже не могу. Я понимаю, что ещё слишком рано, но хочу всё же попытать судьбу и предложить тебе стать моей невестой». Смотрела в карие глаза, чувствуя, что стремительно падаю в пропасть. Не могла ни дышать, ни шевелиться, тело словно онемело. Все звуки отошли на задний план, не считая грохота моего сердца, которое готово было выпрыгнуть из груди от волнения. Я не хотела делать ему больно, но и соглашаться тоже не собиралась, ведь мое сердце было занято. Пусть у нас с Кером и не получится ничего, но я не видела себя рядом с Салдором. Да, он красив, как выяснилось, богат и влиятелен, но не он герой моего романа. Я хочу, чтобы ты знал правду. Начала я осторожно, накрывая своей ладонью его распахнутую ладонь, которую он так и продолжал держать передо мной. Ты самый добрый и внимательный из всех парней, которых я когда-либо встречала. Говорила ему чистую правду. Ни к чему сейчас ложь. Но все дело в том, что в моем сердце уже живет мужчина. От моих слов боевик побелел лицом и набрал полную грудь воздуха, замирая. «Я могла бы сейчас дать свое согласие и стать твоей невестой, обретая положение в обществе и все к нему прилагающееся. Но я так не хочу. Ты дорог для меня как друг, понимаешь? И именно поэтому желаю тебе найти ту девушку, которая станет для тебя целым миром, которая подарит тебе тепло и уют, любовь». Салдер опустил глаза в пол и медленно поднялся на ноги тихо произнеся я могу узнать имя того кто занял твое сердце раньше меня позволь оставить это в тайне попросила я его чувствуя как сал расстроен и одновременно зол что ж вздохнул он я принимаю твой выбор и благодарю за честь салдор мне было чертовски стыдно за то что причинила ему боль не надо милиса произнес он у двери не оборачиваясь «Дай мне время, и скоро перед тобой снова предстанет улыбающийся Сал». С этими словами он покинул спальню, оставляя после себя горечь, разливающуюся в воздухе.